Глава 4. Часть 7. Через мгновение Дембель ответил на входящий звонок и, запихнув очередную сосиску с хлебом в рот, вышел из комнаты. Как всегда, широко улыбающийся, активный появился и застыл на пороге. Дождавшись Дембеля, он прошел в комнату и протянул длинную руку. Ростопырев на ней пальцы для приветствия нашего Вялова, встающего с дивана героя. Посмотревший в зеркало, все трое уселись досматривать оказавшийся уже на середине фильм. Дембель и активный ржали в голос с дивана, а наш, устроившийся на настоящем в углу комнаты стуле возле стола герой, молча недоумевал над абсолютно раздражающим его фильмом. Все веселые впечатления из детства словно вышли из него. Героем картины он испытывал отвращение, за то, что они его обманывали и изображали людей под воздействием наркотических веществ. А значит, не играли роли, а просто кривлялись. А уж то, насколько это было выверено режиссёром, сколько раз отрепетировано ими, да кто вообще мог написать такой сценарий? Как такая красивая актриса согласилась вообще участвовать в таком позоре? Все эти вопросы злили и выводили из себя нашего, вдруг почувствовавшего себя абсолютно прозревшим героя. Ладно, я уехал домой, вдруг сказал наш, резко вставший со стула герой. Мгновенно переставшие ржать парни начали в два голоса отговаривать его. Активный предложил поехать в центр города и посидеть в работающем круглосуточно кафе-баре с танцующими девушками и громкой клубной музыкой. Поддавшись на уговоры, Наш, быстро собиравшийся на выход герой, вызвал такси, заодно узнав адрес места проживания Дембеля, который зафиксировал у себя в голове. Водитель быстро подъехавшего автомобиля перезвонил нашему, снова посмотревшемуся в зеркальце герою. И тот, ответив на звонок, спустился вниз, по пути устанавливая себе на телефон приложение с шахматами. Непонятная тяга победить компьютер в этой игре и отвлечься от негативных мыслей полностью овладела нашим уткнувшимся в телефон героем. Всего происходившего рядом с ним, он не замечал и был сосредоточен на игре, где он выбрал самый трудный уровень и, настраиваясь пройти все десять туров, уселся на кожаный черный диванчик. Не подходившие к столику с ребятами люди, не громыхавшая вокруг музыка, не танцующие повсюду полуобнаженные девушки Ничто не отвлекало от поля шахматного боя с компьютерным мозгом нашего, с легкостью добравшегося до шестого уровня без поражений героя. Пойдёте ко мне? Да да тут сидеть. Я недалеко квартиру снимаю, пикнул активный, допив жидкость из высокого стакана. На улице рассветало, когда вывалившиеся из кафе ребята брели по пустому центру города. Моросивший дождь не прекращался а Порывистый ветер на перекрестках приносил с собой крупные капли воды, ударяющие о лицо и линзы очков нашего держащего перед собой телефон героя. Быстро добравшись до новенького многоэтажного дома, располагавшегося в самом сердце центра города, ребята выстроились за активным, ищущим по карманам ключи от входной железной калитки во двор. Войдя на придомовую территорию, активный снова остановился. И искал уже магнитный ключ от двери подъезда. Средняя дверь трёхподъездного дома бизнес-класса отпиралась со странным звуком. Вальяжный и не спеша двигающий своими механизмами лифт поднял ребят на седьмой этаж и высадил их в освещенный, чистый и по-домашнему отделанный квадратный коридор подъезда. Двумя ключами отперев верхние и нижние замки, активный предложил пройти в достаточно ярко освещенную уличным светом из окон квартиру. Зачем-то включив электрический свет, он помог снять куртку гостям и повесил их в открытую гардеробную. Там садузил, тут комната, здесь кухня. Есть хотите? Может, пельмень пожарим? У меня и сёстры масло, должно класс получиться. Ну и знаете, проходите же куда-нибудь. Тараторил активный. Я в туалет. А я пельмень пожарю. Воодушевлённый громко произнёс Дембель. Да «Ну, я тогда пойду пока от балкона. Присюдяйся, как закончишь там в туалете. До балкона сможешь через кухню пройти. Продолжал суетиться по коридору активный. А можно я носки постираю? Почти сутки в ботинках. Совершенно не постеснявшись, спросил наш на минуту оторвавшийся от телефона герой. Конечно, можно, на секунду остановившись и выдержав паузу, сказал активный, нацепив улыбку на лицо. Объединенный санузел был с новым ремонтом. Хромированные детали помещения блестели чистотой. Новая сантехника сверкала, перекликаясь своей белизной с установленной бытовой техникой. Уже через несколько минут постиранные, укороченные в зеленую полоску носки, полусухими висели на сушилке, и наш вытирающий лицо мягким, вкусно пахнущим полотенцем герой, вступая босиком по приятной на ощупь ковровой дорожке, направился в сторону кухни, где, напевая себе что-то под нос, хозяничал Дембель. Перекинув белое с изображением красных ягод полотенце через плечо, запах вкусный, отметил входивший в просторную кухню с новой мебелью и бытовой техникой герой, осматривая большой с толстым стеклом, стоящий у стены. Стол. А ты на балкон зайди и там понюхай, растянув улыбку на лице, быстро ответил сосредоточенный на сковородке с пельменями Димбель. С щелчком открыв белую пластиковую дверь, Наш переступивший за высокий порог герой очутился на абсолютно белом, с длинной массивной оконной рамой балконе. Активный, стоял у шкафа с открытыми дверцами и вытаскивал что-то на кипенно-белый, не очень широкий подоконник. Да оставь эти шахматы, давай лучше в нарды сыграем, предложил активный. Не, я в нарды не хочу. А это что тут у тебя? А, сейчас я и тебе приколочу. Подожди курил на балконе. Ребята вышли на кухню, где продолжал напивать суетящийся Дембель. Он тщательно протирал белую стеклянную электрическую плиту и добавлял белую сковородку со средством. Небольшие квадратной формы плоские тарелочки были наполнены парящими поджаристыми пельменями. Странных размеров гигантские вилки лежали посредине стола, а рядом с ними стояли несколько пластиковых пакетов с различными соусами. Там сыр есть в холодильнике, очень вкусный, нарешиво сказал усевшийся за стол и схватив вилку активной Дембелю. А, ага, сейчас, ответил Дембель, предварительно вооружившись вилкой и закинув себе в рот пару огненных пельменей. Размышляющий над следующим ходом в партии седьмого уровня герой на секунду отвлекся от телефона, когда уже доевшие активный и дембель выходили из-за стола и направлялись в комнату подключать приставку. Победив на седьмом уровне со второй попытки, герой ощутил в себе явное изменение сосредоточенности и был этим огорчен. Утро за окном окончательно наступило. и сквозь серые тучи пробивалось светящееся солнце, остановив наконец моросивший дождь. Уложив пустую тарелку с вилкой в раковину, наш, доставший из кармана пачку сигарет герой, прошел в комнату, где сидя в мягких креслах, ребята тыкали пальцами в беспроводные джойстики уставившись в телевизор узкая шведская стенка с закрепленным на ней турником на мгновение остановила взгляд нашего вытаскивающего из пачки сигарету героя огромная кровать в углу комнаты была накрыта светло-коричневым ворсистым пледом массивная темно коричневая матовая стенка тянулась до потолка и имела множество разных размеров закрытых и открытых полок но я покурю и поеду сказал в сторону не обращающих на него никакого внимания парней наш разворачивающийся герой. "Да куда ты все время собираешься?" словно ругаясь, крикнул Дембель, продолжая лупить пальцами по джойстику, не отрываясь от телевизора. "Домой поеду, вон и солнце уже взошло". Одновременно откинув джойстик, активный Дембель предлагали еще посидеть. Пройдя на кухню, все трое уселись за стол, просыпав на угол небольшую кучку порошка. Дембель принялся намывать посуду. Активный разделил все на три равные части и, достав 100-долларовую купюру, предложил скрутить ее нашему, понявшему, что он остается герою.